«Величайшая живая диковина, женщина-медведица, каких до сих пор не бывало». Он переворачивает страницу. Она видит, как он замечает свое отражение в зеркале и досадливо морщится. «Необыкновенно», — читает она, — «чудесно и невиданно». Уголки его рта опускаются вниз. Он поворачивается к своим химикалиям и глухо говорит. «Смотри, вот ты проявляешься на фотографии». У него дрожат руки, как будто он нервничает из-за нее. Она с трудом подавляет моментальное желание обнять и утешить его. Вместо этого она наблюдает за листом фотобумаги, плавающим в кювете. Призрачные тени. Сегодня вечером Нелли появится на сцене. Он вынимает фотографию из маленькой кюветы и держит ее большим и указательным пальцем. С нее капает вода. Он передаёт фотоснимок Нел, зажигает спичку, и она моргает от внезапного света. Сначала изображение проявляется по краям, проступает из ничего. Треугольники крыльев, обнажённые ступни, густые волосы. Тёмные отметины родимых пятен. У Нелл перехватывает дыхание. Гибкие руки и ноги, носки слегка согнуты внутрь, подбородок поднят, глаза расширены, уголки рта опущены. Из-за родимого пятна на щеке, Кажется, будто лицо наполовину в тени. Она не верит своим глазам. Эта девушка не она, а какое-то наваждение. Она годами избегала своего отражения в лужах и стеклянных окнах, пребывая в убеждении, что увидит там нечто безобразное. Односельчане рассматривали её отметины как проблему, которую нужно решить. Нездоровое отклонение от нормы или даже дурное знамение. Та девушка, Нелли-цветочница, — старалась быть маленькой и незаметной. Она никогда не стояла бы так гордо, не смогла бы выглядеть такой, какой хотела стать. Тоби закрепляет прищепкой ее фотографию на бельевой веревке между изображением горбатой женщины и заклинателя змей. Сколько Нелл себя помнит, у нее не было почти никаких шансов изменить свою жизнь. Она могла лишь превратиться в старую деву, коротающую свой век на задворках. Но здесь... Здесь она могла превратиться в кого угодно, в фею, в сказочную королеву, в существо, летающее по небу. Она могла заработать собственные деньги, много денег, и сделать свою жизнь шире и богаче, чем могла бы надеяться любая женщина ее положения. Ей приходит в голову, что, наверное, она больше не вернется домой. Ее жизнь непоправимо изменилась. Собственный отец продал ее. Как она могла снова жить в его доме? Она пробует на вкус идею дома, но это всё равно, что нащупать языком гнилой зуб во рту. Протекающая крыша, монотонная работа на ферме, обнесённой низкой каменной стенкой, кислый запах горохового хлеба и варёных овощей. Почему это раньше не казалось невыносимым? Не была ли её жизнь такой же маленькой, как эти огороженные поля? Уголок фотографии мнётся в её пальцах. Осторожнее, говорит Тоби, и накрывает ладонью ее руку, но она не отпускает снимок. Девушка с механическими крыльями это она, пойманная во времени, как насекомая в янтаре. Незнакомый человек может купить эту визитную карточку и поставить на своей каминной полке. Она испытывает прилив глубокой внутренней силы, незнакомой уверенности в себе, как будто девушка на фотографии может парить под куполом шатра ощущая на себе взгляды сотен горящих глаз и даже не думать об этом. Нел. Когда Нел возвращается в свой фургон, то обнаруживает, что её старое платье исчезло. Она ищет под матрасом, выдвигает ящики, но ничего не находит. Потом до неё доходит, кто это мог сделать. Она одёргивает свой дублет, как будто рукава могут волшебным образом удлиниться. Утрата платья... Последние ниточки, связывавшие её со старой жизнью, расстраивают её больше, чем нужно. Ты можешь носить кое-какие из моих рубашек. Стелла стоит в дверях, сжимая трубку в зубах. И у меня есть достаточно маленькие штаны, чтобы тебе были как раз. Стелла вынимает трубку изо рта и упирается рукой в бедро. Бонни жарит свинью. Все представления закончены до следующего вечера. Доброта, звучащая в её голосе, почти невыносима. Нелл хочет бросить ей в лицо бранное слово или захлопнуть дверь и свернуться клубком в этом тихом месте. Она цепляется за дверь пальцами ног, чтобы удержаться на месте. Ошеломительное желание упасть и зажмуриться. «Не стоит так бояться!» — Стелла смеется. «Это ты будешь есть жареную свинью, а не наоборот!» «Я лучше останусь здесь!» — бормочет Нелл. Она пытается вспомнить, как выглядела на фотографии. Металлические крылья... Гордо вскинутый подбородок, но вспоминает лишь неуклюже расставленные ноги носками внутрь. «В этом есть сила», — говорит Стелла, покручивая на пальцы прядь своей бороды. «В чём?» «В твоей игре. Ты управляешь тем, как другие видят тебя. Ты выбираешь и становишься другой. Вокруг нет никого, кто был бы похож на меня, и я этому рада». Нелл не может посмотреть ей в глаза. «Чего ты ждёшь?» — спрашивает Стелла. «Моего брата». Стелла фыркает, но её голос остаётся ласковым и доброжелательным. «Думаешь, он придёт за тобой?» Она наклоняет голову к плечу. «У тебя есть возможность провести всю жизнь в семье, которая тебя обожает и считает особенной». «Он не такой», — поспешно, слишком поспешно возражает Нелл. «Присоединяйся к нам», — говорит Стелла. Девушка с крыльями на фотографии не стала бы колебаться, и Нелл делает шаг вперёд. Это не может быть хуже, чем сидеть в одиночестве. Стелла улыбается, но Нел не может ответить на улыбку. Она опускает глаза. Деревянные ступеньки холодят её ступни. Трава сырая, майский вечер суров не по погоде. Она ощущает внезапное тепло дружеского локтя, пожатие руки Стеллы. Чтобы подумали подумали односельчане — чтобы подумала ленни если бы узнал что этой женщине хочется быть с ней чужие взгляды цепляются за ее кожу как рыболовные крючки все смотрят на меня шепчет нел им просто интересно интересно она процеживает эти взгляды через фильтр жалости и отвращения, но не находит ни того ни другого несколько циркачей расположились у костра возле колес повозки, натирая вытопленным жиром связки и сухожилия. Силач сует голову в бочку с водой, где плавают яблоки, потом отступает с мокрыми волосами, держа яблоко в зубах, и торжествующе ревет. «Дай попробовать!» — требует одна из тройняшек, и он удерживает ее голову под водой, пока девушка не начинает колотить его по рукам. «Козел!» — вопит она, хватая ртом в воздух и стараясь легнуть его по голени. «Козел!» Жареный поросенок, размером немного больше младенца, Его шкура ломкая и обугленная, во рту дымится печёное яблоко. Жир капает в огонь, и повсюду вспыхивают язычки пламени. Девушка, которая глотала горячие угли, поворачивает вертел. Нелл думала, что это ловкий трюк, но теперь она видит красные пузыри в уголках её рта, окровавленные губы. «Глаза по шилингу говорит она, хмурясь на нел Нелл отступает назад. «Извините».